Глава 1. "Я ее видел", повторил Макар третий раз, игнорируя предложенную Сергеем чашку с кофе. Бабкин коротко кивнул, подумав про себя, что не помнит Илюшина в таком возбужденном состоянии за все время, что они работали вместе. "Кофе пей", посоветовал он. "Остынет". Сергей Бабкин и Макар Илюшин были частными детективами. Бабкин в прошлом оперативник несколько лет назад вынужден был уйти с работы. И тогда Макар пригласил его к себе помощником. Теперь они называли себя напарниками, хотя формально Илюшин по-прежнему оставался главным. Худой, светловолосый Макар был похож на студента, веселого и в меру наплевательски относящегося к учебе студента Очкарика, который на минуту снял очки и теперь смотрит на собеседника веселым и довольным взглядом человека, бесцельно сбежавшего с лекции. Здравствуй, Сергей, высокий, крепкий с глубоко посаженными темными глазами и коротким ежиком волос, когда-то имел у коллег прозвище Медведь, не столько из-за внешнего сходства, сколько из-за молниеносной реакции, неожиданной в таком большом и кажущемся неуклюжим человеке. Их не совсем обычный тандем оказался очень удачным, несмотря на то, что Макар был типичным одиночкой и в жизни, и в работе. Один из недоброжелателей Сергея поговорил что Илюшин с Бабкиным работают по принципу ум сила. Но в действительности сильной стороной первого была интуиция, а второго добросовестность, компенсировавшая отсутствие озарений. Сергей был вне души признавал главенство Макара, поскольку знал, Илюшин обладает тем, чего нет и никогда не будет у него самого. Добросовестности можно научиться, интуиции научиться нельзя. Иногда Макар казался бабкину отстраненным наблюдателем, про себя подсмеивающимся над всем, но в первую очередь над самим собой. Макаром Илюшиным, 36 лет, от роду, которому окружающие редко давали больше 25. Он никогда не рассказывал о своем прошлом, а Сергей не спрашивал. Насколько он знал, у приятеля не было родных. Макар тщательно оберегал свое личное пространство, не пуская туда никого. Должно было случиться что-то серьезное, если он так выбит из колеи. Их искали четыре дня, неожиданно сказал Илюшин. — Мы боялись, что не найдем, потому что, сам понимаешь, девяносто третий год люди исчезали бесследно. Бабкин ничего не понимал, но молчал. Алису нашли, а ту вторую нет. Но был свидетель Алиса Аркадьевна Мельникова и Зинаида Яковлевна Белова в теплый майский день 1993 года вышли вместе из института, в котором одна училась, а вторая работала гардеробщицей, и направились к остановке троллейбуса. Их видели другие студенты, но никто не удивился, что Алиса идет с Зинаидой Яковлевной. Гардеробщица была доброй теткой и, возможно, собиралась осчастливить Алиску очередным огромным букетом пионов, привезенным ей с участка, Макар Алёшин в это время разговаривал с преподавателем по уголовному праву, выясняя крайне занимательный вопрос и не знал, что сегодня последний раз он видел свою девушку живой. Четыре дня, пока искали пропавших, Макар провел словно в чужом теле. Тело ело, говорило, шевелило руками и ногами, но оно было не его и голос, которым он расспрашивал свидетелей, был не его. И проклятая интуиция, развитая у него с детства, была не его, потому что она говорила, что его кудрявый, весёлый, обожаемый Алисы, вытачивший макарон на свет из темноты, в которой он существовал три года, больше нет. Он знал это, но стоя над ее телом в морге все равно не смог сдержаться и закричал, а потом заплакал. Следствия не было. Официально оно велось, но никто ничего не мог сказать ни Люшину, ни родителям Алисы, кроме того, где именно было обнаружено тело девушки. Один из юго-западных районов Москвы Макар уволился из фирмы, где он работал и одновременно проходил практику, и стал искать, кто убил Алису Мельникову и где может быть Зинаида Белова. Во дворе дома, где девушку ударили ножом, он нашел свидетеля. Мужик-инвалид, сказал Макар Сергею, ошеломленно слушавшему рассказ друга. До меня опрашивали всех, кто жил в том доме, но никто не признался, что видел убийц, хотя не могли не видеть. Все произошло днем, около четырех часов. Он, наверное, пожалел меня, потому решился рассказать. Из подъезда вышли два человека, рассказал старичок-инвалид, и быстро направились к машине. У них в руках были большие спортивные сумки. Девушка и женщина завернули из-за угла дома и чуть не столкнулись с ними. Двор будто вымер, потому что незадолго до этого все слышали крики о помощи, доносившиеся из окна третьего этажа, и захлебнувшиеся спустя полминуты. Один из преступников, задержавшись на несколько секунд, деловито ткнул девушку ножом, и она, даже не вскрикнув, осела на асфальт, зажимая рану. Перед гардеробщицей тот человек остановился, что-то сделал. и она тоже начала падать, но ее подхватили и сунули в машину. Больше её никто не видел. Тело Алисы идентифицировали спустя четыре дня. "Почему так долго?" спросил Бабкин, чтобы сказать хоть что-то. Она лежала в морге другого района. Документов при ней не было, а тело Зинаиды Яковлевны так и не нашли. Я думаю, что его выбросили где-нибудь за городом или закопали, думал так до сегодняшнего дня. Где ты её увидел? Небольшой утренний сюжет в новостях о работе дворников. Ничего особенного. Ей задали несколько вопросов, она ответила. Это Белова. Можешь мне поверить? Она очень хорошо выглядит, почти не изменилась. Бабкин кивнул. Он и не сомневался. Макар обладает прекрасной памятью. Если он говорит, что узнал человека? Значит, так оно и есть? Я был совершенно уверен, что она такая же случайная жертва, как и Алиса, медленно проговорил Люшин. Но если это не так, ты узнал, кто их убил? Да, узнал. Банду налётчиков взяли три месяца спустя. Двоих убили при перестрелке, третий пытался сбежать, но врезался в бетонное ограждение и скончался, когда его везли в машине скорой помощи. Я был уверен, что все они мертвы, Макар посмотрел на Бабкина первый раз за все время своего рассказа. Теперь я знаю, что это не так. Может быть, я ошибся в чем то еще. Если они оставили одного свидетеля в живых, убив второго, может, это был вовсе не свидетель? Надо встретиться с корреспондентом, выяснить, по каким адресам брали интервью, сказал Сергей, вставая выливая выливаястывший кофе Люше в раковину. Он хотел добавить что-нибудь что хоть немного успокоило бы Макара, но не смог. Он никогда не умел подбирать правильные утешительные слова в трудных ситуациях. "Я тебе еще кофе сварю", буркнул Сергей. "А ты пока позвони на тот телеканал, по которому шли новости". Лампочка в подъезде погасла неожиданно и бесшумно, словно на нее набросили черную тряпку. Катя встала как вкопанная, затаив дыхание. Глаза не успели привыкнуть в темноте, и компенсируя временную слепоту, с удвоенной силой заработали обоняние и слух. В нос ударили машинный запах лифта и кислая вонь мусоропровода в закутке возле первой квартиры. Одновременно она услышала визгливые голоса в соседней квартире, приглушенный плач ребенка и скрип двери, открывшейся за ее спиной. Резко потянула сквозняком, И Катя обернулась, прищурившись. Кто-то тяжелый, шумно дышащий, неторопливо вошел в подъезд и, не остановившись ни на секунду, направился к лифту. То он был здесь своим, либо видел в темноте, в отличие от Кати, которая без света ощущала себя слепым котенком. Вошедший поднялся по ступенькам, остановился в пяти шагах от девушки и отчетливо хмыкнул. Маньяк, с тоскливым страхом подумала Катя, Господи, закричать, что ли? Так ведь не выйдет никто. "Здравствуйте", сказала она в темноту. "Вы не могли бы вызвать лифт?" "А", -а, -а проскрипели в ответ. сама ты не видишь, да? Я-то уж привыкла, что как не войдёшь, все темнотище. Ох, поганцы. Сколько раз говорено, вставьте нормальную лампочку". Женщина безошибочно стукнула по невидимой кнопке, и где-то наверху Вздрогнул и поехал лифт. Когда двери открылись, выпуская свет, Катя увидела полную дышлюбую соседку с пятого этажа, пожилую, неопрятную. "Заходи, заходи", недовольно сказала Чего то "Чего стоишь-то?" Катя зашла, затащила сумки и почувствовала странное облегчение, когда двери закрылись, отсекая от неё первый этаж, которого она боялась почему-то с тех пор, как переехала в этот проклятый дом. Дверь в квартиру открыла недовольная полусонная седа, от которой пахло сладковатыми дешевыми духами. "Не стой, заходи", сказала она, не делая ни малейшей попытки помочь Кате с сумками. "Чего так поздно-то? Артур уже спать лег. Катя хотела было ответить, что на нее свалилось много заказов и заметить, что воспитанные люди сначала здороваются, а потом уже задают вопросы, и еще попросить Седу Перестать наконец душиться этой невыносимой мерзостью, но промолчала, потому что сестра мужа уже шла по коридору, веля бедрами в спортивных штанах. «Катерина пришла, донёсся из кухни сочный голос: Дианы Арутюновны, И Катя подумала, что та опять курила в фурточку, хотя она много раз просила свекровь не делать этого. Что-то припозднилось сегодня. В ответ раздался смешок Седы и тихое бормотание женщин. Катя стянула сапоги, бросила взгляд на натёкшую снег грязную лужу и опустилась на табуретку, борясь с желанием закрыть глаза и уснуть прямо здесь, в прихожей. Добрый вечер, Катенька, свекровь выплыла в коридор, солнечно улыбаясь. Артурчик уже спит, что-то устал он сегодня. Добрый вечер. Ой, грязь-то сколько, свекровь заметила. Расплывающаяся на полу возле катинных сапог лужу. Сейчас тряпку принесу. Дом, Катенька, должен быть чистым. Меня этому еще бабушка учила. Самое важное в доме чистота. Катя покорно кивнула. Она никогда не видела бабушку своей свекрови, но от всей души ненавидела эту почтенную особу. Судя по рассказам, Диана Ротюновна при жизни старушка только и делала, что получала внучку по любому поводу разнообразием в полученииях бабушка не отличалась, а потому к концу первого года знакомства с Артуром Катя знала, что самое важное в доме это чистота, сытный ужин и довольный муж. Опрятные вещи, вымытые окна. Стоило свекрови заметить что-то нарушавшее ее представление о прекрасном, как тут же всплылал призрак ее бабушки с наставлениями о том, что самое важное в доме это нужное подставить говорила в таких случаях Катя, про себя, естественно. Вот тебе тряпочка, катенька, промурлыкала свекровь и к табуретке спланировала половая тряпка. Не буду мешать. И удалилась, шурша шелковым подолом. Час спустя в квартире спали все, кроме Кати. Диана Врутюновна с дочерью храпели так, что было слышно из-за закрытой двери. Артур негромко пошапал в спальне. Катя зашла к мужу в комнату, включила ночник, постояла, глядя на его безмятежное лицо. Спит, как там сказала Диана Рутюновна? Устал сегодня, разумеется. Ничего не делал и очень устал. Устал, значит, повторила Катя шепотом, сдерживая желание рявкнуть на всю квартиру и разбудить Артура. Нет, рявкать нельзя. Один раз соседи уже пригрозили, что вызовут милицию. Это случилось после скандала свекрови с седой. Тогда угроза подействована обеих женщин, как ушат холодной воды. Да и Артур высказал им все, что думает, не стесняясь в выражениях. Нельзя им привлекать к себе внимание, никак нельзя. Появится милиция и пиши пропалом, Придется искать съемную квартиру. А где ее найдешь с их-то средствами? Так что, милая, никакого рявкания, Радуйся, что есть время посидеть в тишине. Катя прошла на кухню, уселась на облезлый подоконник. Из пяти фонарей во дворе горел лишь один, и снежинки мелькали в желтом круге. Завтра опять будет слякотно. Ноги в тонких сапогах уже сейчас мерзнут, а ведь еще только конец ноября. Что же мы будем делать зимой? Этим вопросом Катя задавалась уже третью неделю, и он стал постоянным рефреном. Что же мы будем делать зимой, спрашивала она у себя по любому поводу, хотя откровенно говоря, местоимение мы было в этом вопросе неуместным. Сейчас, сидя на холодном подоконнике в кухне чужой квартиры и прислушиваясь к похрапыванию трех людей в соседних комнатах, она окончательно поняла, что вопрос должен звучать иначе. Что я буду делать зимой? Потому что рассчитывать на то, что Артур, его мать и сестра, станут помогать ей, не приходилось. Тем более они и так считали, что помогают достаточно. Например, Диана Рутюновна готовила ужины, а Седа обеды. В общем, вносили свой вклад в их совместное выживание. Катя подошёл на стекло и нарисовал на запотевшем круге рожицу. точка точка запятая Вышла рожица смешная. Смешная, но не веселая, потому что улыбнулась рожица как-то криво, одним уголком рта. Девушка вспомнила, как полгода назад перед свадьбой рисовала такую же рожицу на окне в комнате общежития, ожидая Артура. Она любила рисовать на стекле. Вот тогда рожица улыбалась до ушей. Даже мама, озабоченная предстоящей суматохой, зайдя в комнату, заметила улыбается прямо как ты, счастье полные штаны. И когда Катя обернулась к ней, и впрямь с точно такой же улыбкой во весь рот, мама не выдержала и чмокнула дочь в макушку, хотя была против этой свадьбы. Если с Артуром и Степановну, приехавшую на свадьбу из маленького городка под Ростовом, худо-бедно мерили его внимание и забота о невесте, то мать будущего зятя и его сестру она не взлюбила с первого взгляда. Катя, как могла, убеждала ее, что Диана Рутюновна очень хорошая женщина, сына просто обожает, и Седа тоже хорошая, просто немножко избалованная. У тебя все хорошие, сердилась мать. Глупа ты, Катька, не понимаешь, чужие они нам, чужие. Ладно, деваться-то некуда. Эх, могла ли мама представить тогда, что ее дочери придется уехать из Ростова-на-Дону в Москву? И вот уже два месяца повторять, что же мы будем делать зимой? Что что, выживать, известное дело. Хватит паниковать, приказала себе Катя, слезая с подоконника, и ныть. Ничего страшного не происходит. Плохо, конечно, что приходится маме врать, но это для того, чтобы она не беспокоилась. Вот пройдет год, вернемся обратно в Ростов, и тогда что будет тогда, Катя не могла представить. Смутно ей виделось что-то хорошее, и стараясь верить в это, она умылась и легла спать, поставив будильник на 6:00 утра. Артур негромко посапывал, и лицо его было совершенно безмятежным. Несколько месяцев назад Катя познакомилась с будущим мужем на общей институтской тусовке, на которой оказались и несколько пришлых парней, взрослых, уже закончивших институт. Он был высоким, темноглазым, и темноволосым, улыбчивым, и ему очень подходило имя Артур. Такую же темноволосую, как он, смешливую Катю парень сразу выделил из остальных девчонок, дружно отплясывавших под незамысловатый попсовый напевы. Ухаживал он очень красиво, приносил охапки пышных бордовых роз, а в ответ на Катина смущенное сопротивление только смеялся. Катюша, я же, а шатян Мы армяне по-другому не умеем. Надписи мило на асфальте под окнами общежития: Котенок, ты моя единственное", "Чтение стихов под луной", "Ужины при свечах в кафе", "Катюша, я же романтик". Мы армяне все немного романтики. Очень быстро и неожиданно для Кати последовало знакомство с его родителями, точнее с мамой, поскольку отец Артура погиб два года назад в автомобильной катастрофе. Диана Рутюновна очаровала Катю. Это была смуглая, пышная женщина с гладкой персиковой кожей и нежнейшим пушком на щеках. Слушая ее рассказы, Катя вспоминала, а как речь-то говорит, будто реченька журчит. Голос у женщины был мягкий, мелодичный, а вот ее родная дочь Седа, маленькая с стачёной фигуркой, статуэтки и глазами газели, говорила грубовато. А когда начинала волноваться, в ее речи явственно слышался акцент. "Катюша милая, ты будешь мне как доченька", улыбалась мама Артура. "Ты представить не можешь, как же мы рады за Артурчика, правда, Седа?" Та улыбалась, кивала, перебирала длинные волнистые волосы, посмотрела на Катю загадочно. Пару раз подарила ей помаду и тени. Дешевенькие, правда, но Кате все равно было приятно. "Мам, они славные" говорила она матери, приехав к той на выходные. "Славная, славная", кивала мать, и в голосе её слышался неприкрытый скепсис. "Кем говоришь, сестренка твоего ухажора работает? Продавщицей, то есть консультантом? А что? Нет, ты так и говори, как есть, продавщицей, а то придумали всяких консультантов. А в бутике может консультанты, а на рынке продавщицы". "Мам, она не на рынке". Универмаг ничуть не лучше рынка, отмахилась мать. Может, и хуже. Ну и что? Чем и работа плоха? Ничем, Катюша, ничем. Ты и борщик то ешь, ешь, а мать кем работает? Диана Рутюновна пока никем, она работу ищет. Конечно, конечно. Как овдовела два года назад, так все и ищет. Да не придирайся ты, мам. Зато у них Артур хорошо зарабатывает. Он и мать, и сестру содержит. Здесь Ирине Степановне возразить было нечего. После гибели старшего ошатяна парня взял в свою фирму какой-то дальний родственник, и с тех пор Артур занимался продажей машин. Катя интересовалась его работой, но Артур рассказывал о ней неохотно, скупо, уверяя, что его бизнес, как он говорил, будет ей совершенно не интересен. Он ездил на хорошей, хоть и подержанной, иномарке, любил одеваться с иголочки, Частенько водил Катю в ресторанчике, и она видела, какие щедрые чаевые Артур оставляет официантам. «Содержит», — неохотно соглашалась Ирина Степановна. Ой, Катюша, не торопись, прошу тебя, присмотрись к ним внимательнее. Будь моя воля, ей богу, поселилась бы с тобой в твоем захудалом общежитии, чтобы не мотаться тебе ко мне за 100 километров. и Ты была бы под присмотром. Катя не собиралась никуда торопиться. До окончания института еще весь пятый курс остался. Артур никаких предложений ей не делал, подумаешь, с семьей познакомил. Это же ни о чем не говорит. В начале декабря, выйдя из общежития рано утром и торопясь в институт к первой паре, Катя увидела подъезжавший к остановке автобус и ускорила шаг. В ледяную дорожку, присыпанную снегом, она заметила только тогда, Когда ноги уже разъехались на льду, Катя нелепо взмахнула руками и упала на спину, треснувшись затылком об лёд. Хорошо, что есть шапка на глупой голове, сказала она себе, глядя в пасмурное небо, откуда валил снег. Отделавшись синяком. она повернула голову вправо-влево, убедилась, что её позорного падения никто не видел, и попыталась встать. Резкая боль, какой Катя никогда раньше не испытывала, пронзило позвоночник. и Она вскрикнула: "Господи, да что же это такое?" пробормотала Катя, смаргивая, выступившей от боли слезы. Неужели на спине синяк? Она сделала еще одну попытку встать, снова закричала и перевела дыхание. У нее что-то случилось со спиной, и теперь она не могла подняться. "Мамочка", жалобно сказала девушка. "Разве так бывает? Ничего, ничего." Если сейчас полежу и поднимусь, к первой паре не успею. Значит, приеду ко второй. Она бормотала себя под нос, одновременно пробуя двигать руками и ногами, проверяя, насколько ограничено ее движение, и убеждаясь, что чувствует боль только при попытке подняться. Снег шел все сильнее, и Катя представила, как через час ее занесет. получится сугробик, а если полить его водой, то горка. Сумка при падении отлетела в сторону, и Катя, сжав зубы, попыталась дотянуться до нее. Получилось это только с третьего раза, потому что боль была невыносимой. Казалось, что кто-то со всего размаху ударяет ее тупой иглой в позвоночник. Подтащив сумку, Катя долго лежала, прижимая её к себе и тяжело, прерывисто дыша. Затем кое-как вытащила телефон и набрала номер скорой. Артур примчался в больницу вечером. Долго сидел возле Кати, расспрашивал ее, потом искал врачей, допытывался у медсестры о диагнозе и прогнозах, и в конце концов вернулся обратно и сел около кровати с отрешённым лицом. "Слушай", сказал он наконец, и в речи его прорезался акцент, совсем как у младшей сестры. "Ты главное не бойся. Мы тебя вылечим, деньги найдем, все сделаем. Главное, не бойся". «Я и не боюсь, хотела сказать Катя, но боль снова проткнула иглой, и она стиснула зубы. На самом деле ей было страшно. Она помнила перепуганное лицо приехавшей днем мамы, и долгий разговор с врачом, после того как Катю осмотрели и просветили на каком-то большом гудящем аппарате. Мамино заплаканное лицо. Слова Артура успокаивали Катю, и ей отчаянно хотелось, чтобы он остался, но Артур ушел» пообещав забежать на следующий день началось долгое и мучительное лечение Катя не хотела слушать подробности об операции, которая ей предстояла. Она не понимала, почему ее здоровое молодое тело приковано к кровати всего лишь из-за какого-то падения на лед. Она не хотела думать о том, что будет после операции. Врачи произносили слово реабилитация, так как будто все уже позади. Но она понимала, что на самом-то деле все только начинается. Мама подолгу разговаривала с врачами и один раз призналась дочери, что собирается занять денег на работе. У Кати не было иллюзий о бесплатности отечественной медицины, но слова мамы поразили ее, и она заплакала, первый раз после падения. У кого мама будет занимать деньги? У таких же, как она сама, терапевтов, работающих в поликлинике маленького провинциального городка? Смешно. И тогда Артур показал себя с такой стороны, что Ирина Степановна прониклась к нему горячей благодарностью и уважением. Катя ни слова не говорила ему о намерении матери занять денег, и потому для нее было вдвойне удивительно, когда в разговоре с врачом выяснилось, что Артур оплатил операцию и послеоперационный уход. После этого все завертелось так быстро, что Катя не успела опомниться. Её уже готовили к операции, и ласковая пожилая медсестра бормотала что-то ободряющее на ухо, делая ей укол. Полтора месяца спустя Катя вышла из больницы сама. Ее предупреждали, что возможны осложнения, но все обошлось. Она могла ходить, бегать, и только на прыжки и любые тренировки на полгода было наложено ограничение. Артур сделал ей предложение, когда Катя еще лежала в больнице. Она пыталась отшутиться, но он был серьезен и настойчив. Подумай, польза будет для всех, убедительно говорил Артур. Тебе лучше жить у нас, потому что ты, милая, не будешь ни готовить, ни убираться. От моего дома ближе до института, и в конце концов, хоть это и не главное, я люблю тебя. И улыбнулся так широко и обаятельно, что Катя не удержалась и поцеловала его. Господи, он так помог ей. Она еще о чем то думает, сомневается. Ведь ясно же, как божий день, что ей не найти человека надежнее и заботливее Артура. Свадьба назначили на конец апреля. От самого торжества в памяти у Кати не осталось ничего, кроме воспоминания о букете роскошных алых роз, который привез Артур. Она боялась испачкать стеблями подл свадебного платья, взятого на прокат, и мама придумала обернуть цветы первую попавшуюся нарядную бумагу. Это оказалась оставшаяся после Нового года упаковочная фольга, на которой олени везли в тележке упитанного Санта-Клауса, похожего на поросенка. И так Санта-Клаусом Катя и вышла замуж. Первые пару месяцев совместной жизни с Артуром и его семьей она чувствовала себя странно, как будто надела приличную одежду с чужого плеча, вроде бы все хорошо сидит, Красиво смотрится, но не твое. Муж работал с утра до вечера. Катя целыми днями усиленно занималась в его комнате. Она так и не воспринимала ее пока как свою, потому что договорилась с преподавателем в институте об индивидуальной сдаче сессии, чтобы не брать академический отпуск. Дома постоянно находилась свекровь, и ее доброжелательность и забота иногда казались Кате чрезмерными. Но она тут же укоряла себя, за нехорошие мысли, напоминая, что такая свекровь золото, сокровище, которое нужно ценить, сына Диана Арутюновна обожала, прощала Артуру все и даже готовил ради него нелюбимую ей жареную рыбу, от которой пахло на всю квартиру и лестничную клетку в придачу. Свекровь заставила и Катя научиться жарить камбалу и треску, мягко но настойчиво приговаривая, что сама она не вечно А жена должна уметь угождать мужу. К ужину с работы возвращалась Седа. От нее всегда сильно пахло дешевыми сладковатыми духами, и Катя старалась не морщить нос, когда та подходила к ней поздороваться. Седа либо оживленно болтала на всевозможные темы, либо наоборот, забивалась в кресло под торшером и молчала весь вечер, изредка кидая косые взгляды на невестку. Катя уходила в комнату мужа, Однако свекровь деликатно, но твердо объяснила: "У них в семье это не принято. Все женщины вечерами занимаются домашними делами и ждут главу семьи, то есть Артура. И если Кате нужно учиться, пусть занимается в зале, они с едой не будут ей мешать. А если нет, то пусть либо помогает готовить ужин, либо делает что-нибудь полезное, но только вместе со всеми". Иногда Катя пыталась пойти в гости к подружкам, Но Диана Рутюновна и здесь была непреклонна. Замужняя женщина должна проводить вечера либо с мужем, либо со своей семьей, А ее семья теперь она седой. Да и негоже девушке одной ходить поздно по темным дворам. Катя понимала, что со своим уставом в чужой монастырь не лезут, и слушалась свекровь. Да и Артур не раз говорил ей, что у их семьи есть свои традиции. И что ему было бы очень приятно, если бы Катя их уважала. Она и не думала не уважать, но каждый раз получалось, что её желание побыть в одиночестве расценивается как посягательство на традиции. В конце концов, Катя махнула рукой и стала придерживаться того порядка, который был заведен в доме Ашатяновых, а с подружками встречалась днем и в выходные. Но одно она настояла еще до свадьбы. Хотя Артур и его мать очень обижались на нее за это, на сохранение своей девичьей фамилии Катя Викулова не могла представить себя Катя Шатян. Это была фамилия папы, и отказаться от нее она не могла. Лето прошло незаметно. К концу его Катя уже забыла о перенесенной операции и думала только о том, что впереди пятый курс. И нужно постараться закончить институт с красным дипломом. Артур был по-прежнему внимателен к ней, часто приносил домой цветы, но никогда не брал молодую жену на встречи с друзьями, устраивавшиеся еженедельно. Котенок, маленьким девочкам там не место", объяснял он с извиняющейся улыбкой. "Прости, малыш, но у нас чисто мужская компания, тебе будет там неинтересно". Катя не рвалась встречаться с его друзьями. Но ей все меньше нравилось, что Артур проводит время по своему усмотрению, тогда как она должна подчиняться определенным правилам, установленным его семьей. Ощущение, что она живет не своей, а навязанной ей жизнью, не исчезло, но стало привычным. Поразмыслив, Катя решила серьезно поговорить с Артуром о том, что им нужно изменить в своих отношениях, и уже подбирала аргументы чтобы убедить мужа переехать в съемную квартиру. И тут случилось событие, которое перевернуло их жизнь. Звонок в дверь субботним вечером прозвучал отрывисто и оборвался, как будто тот, кто звонил, передумал, отпустил кнопку на половине звонка. Все ждали Артура, который как обычно встречался с друзьями, и Катя пошла открывать дверь, сама не понимая, почему ей вдруг стало не по себе. Артур стоял, прижавшись лбом к дверному косяку и повиску его стекал тонкий ручеёк крови на лбу наливался бордовым огромный синяк муж молча смотрел на Катю и темно карие глаза на белом лице казались провалившимися артур господи что случилось она затащила мужа в квартиру ощупала с головы до ног трясущимися руками что случилось артур не молчи ты цел на шум выскочила седа За ней Диана Рутюновна. Мама. Артур перевел взгляд на мать и быстро заговорил по-армянски. Изумленная Катя вслушалась, не понимая ни слова. Раньше муж при ней не говорил на родном языке. Свекровь переспросила что-то недоверчиво, затем перевела на Катю тяжелый взгляд. Да что такое, скажите, взмолилась девушка. Да скажите вы мне в конце концов. Седо быстро бросил несколько слов. Артур начал горячо возражать. Тихо, непререкаемым тоном остановила их мать. Добавил несколько слов на армянском, и Артур, не разуваясь, покорно пошел в ее комнату. Катюша, ты подожди немного, девочка. Не волнуйся. Видишь же, он живой, значит, все хорошо. Сетрюищий исчезли в комнате свекрови, оставив Катю в прихожей. «Все хорошо? переспросила она у вешалки. Неужели? Артур и Диана Рутюновна вышли 10 минут спустя, когда у Кати набралось достаточно слов, чтобы высказать их мужу и свекрови. Но Артур тремя словами выбил почву у жены из-под ног. "Собирайся", сказал он, нервно поглядывая в сторону окна. "Мы уезжаем". "Куда уезжаем?" не поняла Катя. "Что происходит?" "Артур, собирай вещи, позвоните Грану", вступила свекровь. "А я пока с Катюшей поговорю". Усевшись напротив невестки и взяв ее за руки, Диана Артюновна лаконично, но исчерпывающе обрисовала ситуацию. Деньги на твое лечение, Артур занял. Без обиняков сообщила она: "Мы не хотели тебе говорить, чтобы ты не чувствовал себя нам обязанной. Ты ведь понимаешь меня, да? У него своих не хватило, ведь операция обошлась". Свекровь замолчала на секунду, потом махнула рукой. Ой, девочка моя, да какая разница, во сколько обошлась? Главное, что ты жива, здорова. Но сейчас те люди требуют деньги обратно, да с большими процентами. У нас таких нет. Срок Артуру дали до да завтра, иначе. Что иначе? шепотом переспросила Катя. Свекровь провела рукой по лбу, покачала головой. Ой, девочка, ты уже большая, сама все понимаешь. Сегодня просто побили Артура. А завтра сказали, он так легко не отделается. Катя попыталась собрать воедино разбежавшиеся мысли. Но подождите, Диана Артуновна, зачем же уезжать? Нужно пойти в милицию сейчас же. Во взгляде свекрови мелькнуло нечто вроде сочувствия. Какая милиция, Катюша? Они не есть милиция. Где ты живешь, милая, что не знаешь? У нас милиция и бандиты это одно и то же. Поняла? одно и то же. А попробуешь в прокуратуру пожаловаться, так Артура удушат в камере. Еще и скажут потом: "Чурка, мол, не русский, сам повесился". Куда же вы хотите ехать? беспомощно спросила Катя. В Москву нужно податься, резко ответила свекровь. Известно, Москва большая, в ней любому место найдется. У родных там квартирка есть, в которой можно пожить. Они нас туда пустят. А что потом? Как что, пересидим полгодика, переждем, а там глядишь, и посадят этих бандитов. Тогда можно будет вернуться. Ты Катенька, не торопись с нами ехать, добавила свекровь, глядя на смеченное лицо девушки. Может, тебе лучше здесь остаться? Мы-то люди привычные к переездам, а вот ты у нас девочка домашняя, всю жизнь за маминой спиной росла. В столице-то работать придется, а не учебники читать. До того все тебе Артур помогал, а теперь ему самому помощь нужна, Катя вспыхнула. Я поеду с мужем, отрезала она. Когда мы выезжаем, как Тигран машину пришлет, так и поедем. Если решила, собери самое необходимое да быстренько. Вещи возьми теплые. Да не вздумай матери звонить, отдёрнул Катю с викрой, видя, что та направляется к телефону. «Выдашь Артура найдут его. Из Москвы позвонишь «Да иди, же, иди!» И вытолкала Катерину в ее комнату. Навстречу по коридору пробежала Седа, запихивая на ходу в чемодан первые попавшиеся шмотки. Двое суток спустя Катя вошла в квартиру на пятом этаже, серую с ободранными обоями и пузырящимся линолеумом. Её качало после выматывающей поездки в раздолбанном жигуленке, невыносимо хотелось спать. Она прошла в большую комнату. Не прислушиваясь к армянской речи, на которую перешли Артур с сестрой-матерью, я осмотрелась по сторонам. Господи, и в этой грязной лачуге им придется жить? Сколько там сказала свекровь, полгода. Над головой у Кати раскачивалась тусклая лампочка, в углу притулился полуразвалившийся диван, от которого несло пылью старым тряпьем. Да и во всей квартире пахло чем-то затхлом. Кухня казалась не намного лучше комнат. Черная раковина, остатки соды в скомканной коробке, заплесневелая корка хлеба и окурок на подоконнике. Убожество какое, просто убожество. Ну что, котенок, осмотрелась? Артур зашел за Катей следом и ласково обнял ее за плечи. «Маленькая тебе, наверное, тяжело пришлось дороге. Я очень благодарен тебе за то, что ты поехала с нами, очень-очень. Он наклонился и поцеловал ее. Что мне сделать для тебя, малыш? спросил Артур, внимательно заглядывая в темные глаза жены. Скажи, что? Катя ощутила себя свиньей. Квартира и грязная, укачала ее. а то, что Артур для тебя деньги на операцию занял, и теперь за ним бандиты охотятся, тебя не волнует? Ты для меня уже и так многое сделал, искренне ответила она. Не переживай, отдохни, а мы пока приведем квартиру в порядок. Как объяснила свекровь, квартирой им разрешили пользоваться дальние родственники безвозмездно. Родственников у Ашатяновых было очень много, поэтому Катя не удивилась. А вот отказ Артура его сестры и матери выходить на улицу её ошеломил. "Только я?" недоуменно переспросила она, когда свекровь объяснила ей правила поведения в новом месте проживания. "Но почему нас здесь никто не знает? Тебе только так кажется?" — терпеливо объяснил Артур. Пойми, котенок, меня будут искать. Я ведь обманул этих бандитов, не вернул им проценты, и они не оставят мой побег без внимания. Вычислят все адреса, куда я мог уехать, и отправят своих людей Поспрашивать, не появилась ли там армянская семья. Вот-вот, вступила -вот, Седа. Тут-то нас всех и возьмут. А у тебя внешность русская. Хоть ты и тёмненькая, на тебя никто внимания не обратит. Неправа, Катенька, вздохнула свекровь. Раз уж мы их перехитрили, нужно идти до конца, иначе Артура поймают, и тогда все будет еще хуже. Ты же не хочешь такого, правда? Нет, Катя не хотела. Она позвонила маме и веселым голосом сказала, что они с Артуром решили рвануть на недельку в Москву, заверив, что учеба от этого не пострадает, пожелала удивлённой Ирине Степановне беречь себя. И быстренько попрощалась, сославшись на дороговизну междугородней связи, и началась ее новая жизнь. Каждый день, да что там день, каждый час приносил Кате новые открытия, большинство из которых поражало ее настолько, что она воспринимала их молча, не сопротивляясь. Молниеносный ошеломительный переезд из Ростова в Москву, новая квартира, грязная, мрачная, необходимость ходить за продуктами, по незнакомому району в чужом городе, а потом рассказывать Артуру о всех встреченных людях, и самое главное, теперь она должна была устроиться на работу в Москве. "Ты пойми, Катюша", ласково объясняла свекровь. "Денежек нам хватит на месяц, не больше. А что потом? За квартиру мы не платим, но кушать-то хочется. Неужели вы в самом деле считаете, что я смогу заработать на всех?" ни имей даже временной московской прописки высшего образования, резко спросила Катя. А что в это время будете делать вы? Как я объясню происходящее маме, а подругам? Послушайте, нам нужно найти другой выход. Я же говорила тебе, подала голос Седа, выразительно глядя на брата. Она нам не помощник. Что значит не помощник? возмутилась про себя Катя, но тут заговорил Артур. Катюша, мне ведь Не на кого рассчитывать, кроме тебя, он виновато улыбнулся и развел руками. Ты и сама понимаешь. Когда тебе нужна была операция, Артур не думал о том, что ему делать, язвительно заметила Седа. Он просто нашел деньги. Тебе же никто не предлагает проституткой работать. Катя вскинула на нее темные глаза, и свекровь немедленно вмешалась. Седа строго одернула она дочь: "Что ты говоришь, Катенька?" Мы тебя не заставляем, конечно же, просто просим. Ты умная девочка, легко найдешь работу. Нам нужно всего несколько месяцев переждать, а там вернемся в Ростов. Артуррович для тебя старался, правда? Смешанное чувство вины и благодарности не позволило Кате сказать свекрови, что все происходящее кажется ей нелепой постановкой, в которой она не хочет принимать участие. К тому же, подумав, Она вынуждена была признать, что выбора у них нет. Если седе, едяня и Оручуновне, не говоря уже об Артуре, опасно выходить на улицу, то единственным человеком, который может зарабатывать деньги, является она сама, Катя. 2 дня она потратила на знакомство с районом, в котором они поселились. Это был северный район Москвы, выросший вокруг давно не работавших заводов. В бедной, суммилой серыми домами хрущевками перемежавшимися такими же унылыми серыми девятиэтажками, в одной из этих девятиэтажек и находилась их квартира. Беспросветно, вот как определяла Катя все вокруг: улицы, магазины, людей. Улицы были загозованные, грязные, магазины дешевые и грязные, люди хмурые и грязные. Октябрь выдался на редкость пасмурным. Безпрерывно лили дожди, и листья под ногами образовали склизкую темную массу. В двух продуктовых магазинах по соседству, куда наивная Катя попыталась устроиться, ее высмеяли. Так она выяснила, что ей все таки необходимы прописка и медицинский полис, а также готовность к тому, что над ней будут смеяться. Как получить первое и второе, подсказала опытная свекровь, позвонив по объявлению Снятому с ближайшего фонарного столба, Катя стала владелицей свидетельства о временной регистрации где-то в Подмосковье и медицинской книжки со всеми необходимыми печатями. Целыми днями она бегала по собеседованиям, о которых узнавала из газет. Везде требовался опыт работы, а в некоторых местах исключительно московская прописка. Продавщица в цветочном ларьке, консультант в обувном магазине уборщица в маленьком торговом центре, продавщица на этот раз в хлебном отделе, секретарь в туристической фирме, консьержка в подъезде крутой новостройки повсюду она слышала отказ. От отчаяния Катя сунулась к молодому парню-таджику, подметавшему их улицу, и спросила: "Не нужен ли им еще один дворник, а точнее дворничиха?" Порень шарахнулся от нее в сторону, что-то пробормотал не по-русски. И покачал головой. Сомневается он, голубушка, в твоих способностях, язвительно заметила про себя Катя. И правильно. Как же ты с фальшивой пропиской улицу будешь подметать? Дома после безуспешных поисков ее ждали Артур, свекровь и Седа. Первый заботливый, вторая оптимистичная, третья мрачная. Не расстраивайся, котенок, — обнимал жену Артур, ласково поглаживая ее по волосам. Всё получится. пойдем я тебе супчик разогрею. Катя, хлебала не вкусный супчик вареной седой, рассказывала о своих неудачах, смотрела на сочувственно кивающего мужа и ловила себя на мысли, что это она во всем виновата. Если бы она не упала, Артуру не пришлось бы занимать деньги у каких-то бандитов, и его не избили бы за то, что он не смог их вернуть с процентами в срок. И они не жили бы в чужой квартире, из которой может выйти только она. И не приходилось бы врать маме по телефону, что в Москве очень здорово, они с Артуром уже были на Красной площади, на Воробьёвых горах и в Третьяковке, а завтра пойдут туда снова, потому что им очень понравилось. Удача улыбнулась Катя неожиданно. На пятый день поисков она наткнулась на объявление о том, что фирме требуется курьер, хорошо знающий Москву. Наличие машины не обязательно, прочла Катя. Через час она ехала на собеседование на противоположный конец города. А на следующее утро ехала тем же маршрутом уже на работу. "Ваша задача очень проста", сказала ей полная дама, с которой Катяи встречалась для собеседования. "Вы будете развозить заказы по адресам. У нас большой сайт, люди заказывают детские игрушки, книжки. Вы приезжаете на склад, изучаете заказы, куда и что нужно везти". Затем созваниваетесь с людьми и в путь. Про квитанции, возврат товара Людочка вам объяснит. Люда. Катя вставала рано утром, когда за окном еще было темно, собиралась, стараясь не разбудить мужа, быстро завтракала овсяной кашей и выходила из дома. Вокруг нее собирались маленькие ручейки таких же, как она, серых людей с капюшонами, закрывавшими глаза, у станции метро Ручейки собирались в реку, с глухим шарканьем подошв стекавшиу вниз. Подземку Катя возненавидела после первой же поездки. Здесь оглушительно шумели поезда, и волна воздуха безжалостно срывала с головы капюшон. Здесь стояли нищие с уродливыми лицами, а самые наглые ходили по вагонам, демонстрируя отрезанные, оторванные конечности. Здесь так небрежно отталкивали ее от дверей вагона те, кто сильнее. Словно она, Катя Викулова, была вещью, а не человеком. Здесь ее никто не замечал. Толпа всасывала ее еще на ступеньках, ведущих в подземку, и не давала вырваться, несла с собой, проталкивала через турникет, заносила в вагон, прижимала к двери. Нельзя было выделяться из толпы. Когда Катя первый раз купила билет на 10 поездок, в кассе ей выдали маленький твердый прямоугольник. Она повертела его в руках, пытаясь сообразить, что же с ним делать. Подошла к турникету, попыталась ставить билет. Ничего не получилось. Катя растерянно перевернула его, ощущая себя глупо. В конце концов, это же должно быть элементарно. Что встала, Шалава иванковска, раздалось сзади, и Катю решительно оттолкнула толстая баба с двумя хозяйственными сумками. Дай дорогу, дура. Баба приложила свой билет к какому-то кругу протиснулась через турникет, высоко подняв сумки, и припустила бежать к эскалатору. Девний старичок неподалеку ехидно усмехнулся, глядя на Катю на лицо. Девушка повторила те же действия и прошла мимо загоревшегося зеленого кружочка, чувствуя себя оплеванной. Не выделяйся, повторяй за остальными. Будь такой же, как и все. И за день в день, с утра до вечера Катя перемещалась по городу таскать тяжелую сумку с заказами, выдавая игрушки и принимая мятые купюры. Но к концу рабочего дня, когда в сумке ничего не оставалось, и казалось, что она такая же тяжелая, как и утром.